Мокрая трава. Я долго сидел, прижавшись к спинке, и молчал. Сережка наконец сказал через динамик: «Приехали. Выбирайся». Я расстегнул ремни, толкнул легкую дверцу. И стало страшно. Вот попробую шевельнуть ногами, а они опять мертвые. «Выбирайся, Рома», — повторил Сережка, и ласково, и строго. «Теперь ты можешь». Я двинул одной ногой, другой. «Могу». Я опустил ноги из кабины, зажмурился и глазами, и внутри себя и прыгнул. Упал на четвереньки, но тут же понял. «Ноги живые». По ним бежали мурашки. Я ощутил мокрую густую траву. Я встал, покачался, шагнул. Ноги слушались. Из каждой секунды в них нарастала упругая сила. Если захочу, могу запрыгнуть, как жеребенок. Только страшновато поначалу. Толчок воздуха качнул меня и оказалось, что Сережка рядом. Не самолет уже, а просто Сережка. Он обнял меня, крутнул за плечи. Вот видишь, все получилось. А я словно немой сделался от радости. Пошли, велел Сережка. Я сделал шаг, другой. Влажные листья и стебли прилипали к ногам. Это было такое счастье, чувствовать траву. Трава и раскинулись до горизонта. Они были в мелких капельках, и эти капельки блестели под луной. Луна теперь казалась очень маленькой. Она быстро бежала среди кулачковатых облаков. Кое где торчали каменные глыбы, похожие на идолов из околдованных чудовищ. Но редко друг от друга, поэтому я ни одну не зацепил при посадке. Сережка, где мы? Не все ли равно? Главное, что ты на ногах. Но все-таки здесь безлюдное пространство для меня это почему-то было очень важно. Конечно, успокоил меня Сережка. Только я не знаю, какой это слой занесло нас после штопора. Как хорошо, что ты успел меня подхватить. Ага, я почуял, что ты в провале, и как ну, грянулся пузом о раму, о стекло и сразу лечу, и ты куверкаешься рядом. Ты прыгнул прямо из башни старика с четвертого этажа. Вот это да. Старик, наверное, до сих пор сидит с разинутым ртом. Сережка помолчал и выговорил, словно стыдясь чего-то. Не думаю. Мне кажется, знаешь что? «Скорее всего, старик все это и подстроил». «Зачем?» «Ну, решил помочь тебе, а открыто это делать не хотел». «Ничего себе помощь!» «А разве нет?» — виновато рассмеялся Сережка. «Ведь ты же встал на ноги». «Это я с перепугу!» «А перепуг-то благодаря старику. Я ему как раз говорил про тебя, а он сидел насупленный, не отвечал. И вдруг... А если б я не сумел нажать на педаль?» «Значит, старик знал, что сумеешь». «Не хотелось мне, чтобы мое счастье, мое спасение было заслугой какого-то старика. Меня вылечил Сережка, только он». Однако Сережка настойчиво сказал, «Надо быть справедливым, старик не такой уж злой». И тогда я хмуро попросил, «Расскажи о нем». как хорошо было брести по бескрайней ночной степи, где пахло прохладной полынью и еще какими-то горькими травами, и ощущать в ногах живую силу, и раздвигать ногами влажные колосья, и слушать Сережку, хотя рассказ его был печальным. Дорогу в заоблачный город Сережка нашел прошлым летом. Бродил по заброшенной заводской территории, забрался на ржавую эстакаду и там увидел, что с нее уходит в закатное небо длинный дощатый тротуар. И пошел. Замирал от страха, зажмуривался, чтобы не видеть пустоту вокруг, но все же шагал. А потом уже стало все равно, что вперед, что назад. Одинаково страшно. Ну и в конце концов оказался я в этом городе. Сижу на бульваре, кругом люди гуляют, все такие довольные. А я голодный, не знаю, то ли обратно идти, то ли постараться еду какую-нибудь добыть. А как ее добудешь? И тут подходит он. Я тогда еще не знал, что он маг и ученый. Значит, не похож на обычного колдуна. Конечно, нет. Он знаешь, на кого похож? На старого артиста или дирижера. Такой худой, высокий, выбритый, с галстуком бабочкой. Ну и говорит мне: молодой человек, вы голодны, пойдемте со мной. Привел к себе, накормил, расспросил, кто, откуда, вежливо так. А потом у вас несомненные способности, раз вы сумели проникнуть в здешнее пространство. Хотите заниматься в моей школе? Ну, я и стал приходить учиться у него два раза в неделю. У него двадцать три ученика, семнадцать пацанов и шесть девчонок. А я был двадцать четвертым. Дальше Сережка рассказал, как старик учил ребят тайным разных измерений и пространств запредельных, безлюдных, придуманных, раскрывал природу человеческих снов, объяснял, как эти сны, выведенные за пределы трехмерного пространства, могут сделаться настоящей жизнью. Только что только тревожно спросил я, стало неуютно. Длинные тени двигались перед нами по верхушкам травы, накрытой переменчивым лунным светом.